Моя вера в семью Аль-Байт Это не означает, что мы поклоняемся им и приближаемся к ним с убоем, просьбой и другими, которые сегодня не знают мусульман